Глава 17. Контора адвоката находилась в новом кирпично-стеклянном административном здании с плоской крышей. Когда они, наконец, поставили джип на стоянку и направились к зданию, Нелсон взволнованно сказал, «Как вы думаете, он из тех адвокатов, которые ведут дела преступных боссов, да?» «Можешь быть уверен», — подтвердил Лин. «Когда мы от него выйдем...» Советую запускать стартер палкой подлиннее, а то как бы нас не раскидало по территории трех штатов. Знаете, что я думаю? Если полицейские из Палм-Спрингса подобрали шляпу того типа, который он вам запустил в физиономию, они могли бы сделать анализ пота на подкладке и опознать его по генетическим признакам. Я читал, что уже есть такой метод. «Я знаю только одно. В предыдущей жизни ты жил в одной квартире с доктором Ватсоном», — ответил Лин. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, они встретили троих рабочих, которые с трудом тащили вниз огромный скатанный ковер. «Посторонись», — сказал тот, что шел впереди. «Контора адвоката Лео Гришмина. Там?» — спросил Лин. «Вот именно, что там» ответил тот, что шел сзади, еле переведя дух. А чтобы ей быть на первом этаже, двойные двери конторы были раскрыты настежь, и в приемной настилали подкладку под ковер. Какой-то пожилой человек маленького роста, в старом, потерявшем всякую форму твидовом пиджаке, ругал щеголеватого парня в бежевом итальянском костюме тройки с целой охапкой образцов тканей в руках. «Или я зря к тебе придираюсь, Роджер?» — спрашивал он. «Нет, мистер Гришман, — отвечал Роджер. «Тогда почему ты не можешь дать мне настоящую фактуру?» «Женщине подавай цвет, мужчине подавай фактуру. Вот что!» «Больше мужчине ничего не нужно. Ну, может быть, еще мягкое кресло у камина. Или я много от тебя требую». «Нет, мистер Гришман». — отвечал Роджер, глядя на старого адвоката сверху вниз. — Только у вас здесь нет камина. — Ты думаешь, мои клиенты захотят две недели ходить по голому полу из-за того, что ты привез не такой ковер, какой я заказал? — Так я тебе скажу. Не захотят. — Или это трудно понять, Роджер? — Нет, мистер Гришн, — отвечал Роджер. «Дай мне настоящую фактуру, Роджер. Прошу тебя. Вы должны же где-нибудь такое продавать, верно? А в вашей школе дизайна должны же вас учить, где такое купить, верно? Мне нужна фактура». «Я сделаю все как надо, мистер Гришман», — отвечал Роджер. «Мне кажется, я понял, чего вы хотите». Бежевый костюм пронесся мимо Лина и Нелсона, и только теперь маленький адвокат обратил внимание на вошедших. «Ему кажется, он понял, чего я хочу», — сказал он им. «Я работаю с ним всего шесть месяцев, и ему уже кажется, что он понял, чего я хочу. Я просил его об одном, чтобы все было достойно. Входите, джентльмены, кого вы хотели бы видеть?» Лин предъявил свой значок и начал. — Мы по поводу вчерашней истории в похоронном бюро, мистер Гришман. Я полагаю, служащий мистера Луга уже вас предупредил. — Да, я вот сию минуту положил трубку. — Говорил с Бино Сьера и с Бобом Либерманом из похоронного бюро. Бино предупредил меня, что вы зайдете. — Проходите, пожалуйста. — Все это совершенно невероятно. Лин и Нелсон перешагнули через рабочего, закреплявшего подкладку под ковер, и именовали секретаршу, которая пыталась работать за столом, задвинутым в стенной шкаф. Прежде чем войти в кабинет Лео Гришмина, Нелсон бросил внимательный взгляд на ее длинные стройные ноги. Кабинет Роджер отделывал, несомненно, под строгим надзором Лео Гришмина все в нем до мельчайшей детали говорила это кабинет почтенного юриста стены были заставлены книжными полками между ними осталось ровно столько свободного места чтобы развесить множество дипломов и почетных грамот накопленных за пятьдесят лет практики письменный стол был как и полагается ореховый с бронзовыми ручками Рабочее кресло кожаное с высокой спинкой и ножками красного дерева. У книжных полок стоял черный лакированный стул в стиле регенства. Словом, фактуры было хоть отбавляй. — Я всего девять месяцев назад нанял эту контору, — сказал Лео Гришман. — Как только перебрался сюда, в пустыню. — У жены эмфизема? Ей здесь легче дышится. Не знаю, что и сказать про эту вчерашнюю историю. Она меня совершенно поставила в тупик. Нас тоже, — вставил Лин. Я хотел бы, чтобы этот разговор остался строго между нами, мистер Гришман. А для этого мы, юристы, и существуем, — ответил старик. Хотите кофе или еще чего-нибудь? Я нет, — сказал Лин. «А я бы чашечку выпил», — сказал Нелсон, «надеясь, что кофе принесет длинноногая секретарь. Лео Гришман нажал кнопку. «Сали, чашку кофе, а мне чаю, пожалуйста». «Между нами должно остаться вот что», — продолжал Лин. «Мы занимаемся этим делом неофициально, по просьбе частного детектива Бриды Берроуз. А значок?» — Вы ведь из полиции Палм-Спрингса? — Выхожу в отставку, — ответил Лин. — Я вел совсем другое дело и случайно вышел на того лысого смуглого человека, который затеял драку в похоронном бюро. Лео Гришман взглянул поверх очков на слегка припухший глаз Лина. — Я вижу, вы были одним из участников. Лин кивнул. Этот лысый узнал название похоронного бюро в мастерской надгробий, которая, знаю-знаю, перебил его Лео Гришмен. Это я слышал от Боба Либермана из похоронного бюро. Вы уже говорили с вашими коллегами, которые расследуют эту драку? Лин отрицательно покачал головой. Они знают гораздо меньше нас, и я не хотел бы, чтобы они вмешались раньше времени, разве что в самом крайнем случае. — Могу я надеяться, что вы никому не расскажете о нашем разговоре? — Ну, вызывать полицию я не собираюсь, сынок, — сказал Лео Гришман. — К тому же у меня слабость к частным детективам. За пятьдесят лет я выплатил им гонораров не меньше, чем на полмиллиона, особенно в первое время, когда зарабатывал на хлеб семейными делами. Но вы понимаете, что я обязан защищать интересы Джона Луга? Он ведь мой клиент. «Конечно», — согласился Лин. «И давно он ваш клиент?» — спросил Нелсон. «Я что-то не расслышал твоего имени, сынок». «Нелсон Гарим. Я тоже полицейский, но не из Палм-Спрингса пока». «Что, подрабатываете по мелочам у частных детективов?» — усмехнулся адвокат. «Правильно делаете, ребята». «Я знаю, на жалование полицейского прожить трудно, а что касается Джона Луга, то я стал его адвокатом лет двадцать пять назад, когда он только начинал зарабатывать большие деньги на подрядах в Лос-Анджелесе». «А какие это были подряды?» — спросил Лин. «Какие подряды?» «Да». «Всякие? Какие под руку попадались?» — ответил Лео Гришмен. «Понятно», — сказал Лин. — Не подумай дурного, сынок. Насколько мне известно, он никаких законов не нарушал, и все, что от меня требуется, — это консультировать его по поводу контрактов и всяких обязательств. — Например? — спросил Лин. — Нет, примеров не будет, — сказал Лео Гришмен. Тут дверь открылась, и Нелсон с разочарованием увидел, что чашки принесла вовсе не та длинноногая. Это была так толста, что сядь она на заднее сиденье его джипа, пришлось бы заново регулировать фары. Подождав, пока она выйдет, Лин спросил, когда ваш клиент возвращается с Гавайев? А он вовсе не на Гавайях, со смехом ответил старый адвокат. Он играет в кубке Боба Хоупа. Но Бинус Я рассказал, Бину всем это говорит. А тех, кто задает странные вопросы, посылает ко мне. Такая уж у него привычка. Ничего не могу с этим поделать. Чтобы сэкономить ваше время, могу сказать, что у Бино были приводы по мелочам. Но, насколько я знаю, он их заработал по молодости, еще в восточном Лос-Анджелесе. Так, ничего особенного, уличное хулиганство. Последние лет пять-шесть с тех пор, как Бино поступил на работу к Джону Луга, он чист. А что он делает? Водит машину и присматривает за домом, ну, что-то вроде камердинера. Понятно, — сказал Лин. Нелсон отпил глоток кофе и не без удовлетворения заметил, что перед тем, как откусить кусок печенья, Лео Гришман обмакнул его в чай. А еще адвокат. Я полагаю, — спросил Лин, — вы с Бино и с мистером Луга не можете понять, при чем тут похоронное бюро? Бина божится, что не имеет ни малейшего представления. И Джон тоже. Бина утром сразу же, как только обо всем этом услышал, позвонил Джону в Бермуда-Дюнс. Он сегодня там играет. У Джона сейчас голова совсем не тем занята. Ему предстоит играть с Арнольдом Палмером. Примечание. Арнольд Палмер. Один из самых знаменитых в США профессиональных игроков в гольф, который первым стал зарабатывать игрой более 100 тысяч долларов в год. Он сказал, что и слыхом не слыхал ни о каком лысом брюнете, который его разыскивает. Из всех лысых его интересует только один – Джеральд Форд. Он с ним, может быть, увидится завтра, когда будет играть в Индиануэлс. А раньше он никогда не имел дела с кем-нибудь похожим на этого типа? спросил Лин. Может быть, он кому-то должен или кто-то должен ему? Послушай, сынок, со вздохом сказал Лео Гришман. Такой человек, как Джон Луга, в прошлом имел дело, наверное, с тысячей брюнетов и лысых, и волосатых, и каждый из них мог считать, что кто-то кому-то должен. Джону сейчас шестьдесят семь. Он ушел на покой и пять раз в неделю играет в гольф. Ни с какими сомнительными личностями он больше дела не имеет. Кроме того, чтобы найти Джона Луга, совсем не нужно расспрашивать про похороны его матери. Это же надо такое придумать. Всем известно, что у него большой дом на горе рядом с домом Боба Хоупа. Лин пристально посмотрел на адвоката. Вся заковыка в том, что тот тип даже не знал, как зовут Джона Луга. Он знал только про надгробие с орхидеями. Это надгробие Джон Луга заказал для своей матери в сентябре прошлого года. Вот так этот тип и вышел на похоронное бюро. Как вы это можете объяснить? Вот тут, сынок, ты меня достал. Хоть убей, ума не приложу. Могу только сказать, что в похоронах его матери сам принимал участие. Надгробие с орхидеями — ее предсмертное желание. Поверь мне, я слишком стар, чтобы морочить голову полицейским. Зная я что-нибудь такое, что хотел бы от тебя скрыть, я просто говорить бы с тобой не стал. «Мистер Гришман», — сказал Нелсон, поставив на стол недопитую чашку кофе, — «а не связан ли ваш клиент с кем-нибудь из Испании?» «Из Испании, пожалуй, нет», — ответил старый адвокат, подумав. «Может быть, из Пуэрто-Рико?» Несколько лет назад он имел дело с одной фирмой, которая строила курорт неподалеку от Сан-Хуана. — А из Испании? — Нет. — А как насчет Ближнего Востока? — спросил Нилсон. Не знаю никого с Ближнего Востока, поверьте, — ответил Лео Гришман. — Джон поставлял торговые автоматы одному местному деятелю родом из Сирии. Может быть, это вам пригодится? — Может быть. — сказал Нелсон. — А как его имя? — Знаете, не всякий радуется при виде полицейских, — заметил адвокат. — Мне вчера изрядно досталось, — сказал Лин Каттер, — и сегодня я чувствую себя так, будто по мне прошелся целый караван верблюдов, да они еще и оплевали меня вдобавок. Но я это дело доведу до конца, только мне нужна помощь. Очень может быть, что вашему клиенту угрожает опасность. И я вас уверяю, этот лысый не из тех, кто прослезится от умиления, когда услышит народные песни Сицилии в пошлом исполнении Бино. Бино вовсе не из Сицилии, он мексиканец, а родился в Лос-Анселесе, анджелесе сказал адвокат. И Джон тоже. Они оба росли в одном районе, в Бойл-Хайтсе, Там мы в люди выбились, и я тоже оттуда раз уж на то пошло. Только в мое время это еще была еврейская окраина. Мексиканцы там почти не появлялись. Я хочу сказать, что мы пытаемся поймать человека, который рискует жизнью, чтобы добраться до Джона Луга. Почему бы вам не помочь нам в этом? Подумав, адвокат сказал, «В Кафедрал-Сити недавно открылся арабский ресторан» где изображают танец живота. Называется Феска. Хозяин там сириец по имени Джордж Тибаш. Он хороший знакомый Джона. Я позвоню ему, скажу, что вы к нему едете, объясню, в чем дело и попрошу с вами поговорить. Может быть, он сообразит, какая тут связь с Ближним Востоком или с Испанией? Мне ничего такого в голову не приходит. Он достал визитную карточку и написал на ней несколько цифр это мой домашний телефон держите меня в курсе я не хочу чтобы с джоном Луга что нибудь приключилось вам что то говорит имя франсиско Ибаньес? — спросил нелсон ничего не говорит ответил адвокат никогда про такого не слыхал мы вам сообщим что сможем если это будет касаться вашего клиента заверил его лин рад был помочь сказал старый адвокат, прощаясь, на случай, если больше не встретимся. Желаю счастливой отставки, и пусть все твои опухоли будут доброкачественными. Когда они снова уселись в джип, Лин сказал, «А я думал, ты уже бросил свою навязчивую идею о террористе». «Да ведь мы же едем к сирийцу. Но это еще не значит, что тут международный заговор». Сейчас мне кажется, что наш лысый летел в Палм-Спрингс на частном самолете из... Ну не знаю, откуда. Специально, чтобы поиграть в догонялки с Джоном Луга. Он имел с ним какие-то дела в... в Пуэрто-Рико. Ну да, например, в Пуэрто-Рико. В Пуэрто-Рико не имеют хождения испанские писеты. Да я же тебе объяснял, в любом мексиканском аэропорту, да и в любом пограничном городе тебе могут подсунуть любые иностранные монеты. Нельсон ведь отсюда до границы всего несколько часов. По-вашему, этот тип прилетел из Пуэрто-Рико в Мексику, там раздобыл монеты, потом нанял самолет до Палм Спрингса, но у него забарахлил мотор, и пришлось сесть раньше, чем надо, так получается? Ну да подтвердил Лин, что-то в этом роде. — Только в Пуэрто-Рико нет пустыни, — сказал Нилсон. Но почему я все время забываю, что он не новичок в пустыне? — простонал Лин, подняв глаза к небу. — Ты же все время об этом твердишь, а я как будто не слышу. Обе мои жены всегда говорили, что у меня прекрасный слух только не на то, что говорят они. Похоже, с тобой у меня то же самое. — А насчет вашей теории попробуйте-ка объяснить одну вещь. — Давай. Если кто-то из старых партнеров Джона Луга собрался подложить ему бомбу в тележку для клюшек, так почему же для того, чтобы узнать его имя, этому человеку приходится обращаться в похоронное бюро, которое хоронило его мамашу? — Ну-ка, объясните. Лин Катер некоторое время смотрел вперед на дорогу, а потом сказал... Просто поразительно, какой я стал тупой с тех пор, как с тобой повстречался. Все верно. Я попал пальцем в небо, как ракета-скат. Но и у меня с головой не лучше. Я ничего больше не могу придумать. Одно мы знаем точно. Если Франсиско и подберется к Джону Луга ближе, чем на сто метров, жизнь Джона Луга не будет стоить и десяти писет. Если бы тот лысый сукин сын вчера не затолкал меня в гроб, я бы на все это плюнул, сказал Лин. Особенно после знакомства с Бино, я бы предоставил нашему лысому сделать свое доброе дело. А, может быть, нам лучше взять этого типа после того, как он разберется с слуга. Мне то все равно до или после, лишь бы его взять. И Нелсон широко улыбнулся. Будь у него морковка. Не дать не взять кролик из мультфильма. Феска принадлежала к типу псевдо-марокканских ресторанов с мавританскими арками, голубыми изразцами и низенькими столиками, где все сидят на полу на огромных подушках и едят э, кускус руками, и только тем, кто попросит, нехотя дают столовые ложки. Посетители выглядят с ними как дети, которых посадили за стол вместе со взрослыми. Об открытии ресторана возвещал огромный плакат на фасаде здания, где до этого помещалась мексиканская харчевня, которая вылетела в трубу. Для привлечения посетителей цены на обед, как гласило меню, были снижены вдвое. Внутри стоял полумрак, изображавший марокканскую ночь, и, войдя туда с яркого солнца, им пришлось немного подождать, пока не привыкнут глаза. В ресторане сидело десятка-два посетителей. Исполнительница танца живота извивалась вокруг японских туристов, а они в восторге совали банкноты под ее скудное одеяние. Нелсон насчитал семь долларовых бумажек и три пятерки, которые торчали у нее из-под лифчика, разукрашенного металлическими бляшками. Официанты были наряжены в бурнусы и выглядели совсем арабами, хотя во всем заведении вряд ли нашелся бы и один настоящий марокканец. Мальчишкам-мексиканцам, убиравшим грязную посуду в этой странной форме, было явно не по себе. Бармен стоял за стойкой в феске, и кисточка все время падала ему на лицо. — Вам столик, джентльмены? — спросил подошедший к ним человек высокого роста в обычном костюме. У него был тонкий, как лезвие ножа, нос с горбинкой, большие пронизывающие глаза, смуглая кожа и прямые серебристо-седые волосы, зачесанные назад. «Мистер — Мистер Тиббш? спросил его Лин. А, это вы те два полицейских, отозвался Джордж Тибаш. Конечно, с удовольствием вам помогу. Мистер Гришман мне все рассказал. Он говорил почти без акцента, и Лин даже подумал, не в Америке ли он родился. Где можно с вами поговорить? Спросил Лин. Мы только что открылись, и меня все время зовут по разным срочным делам, сказал Джордж Тибаш. — Вы не возражаете, если я ненадолго вас оставлю? Я скоро вернусь. — Пожалуйста, — ответил Лин. — Прошу вас пообедать, конечно, за счет ресторана, — сказал он и подвел их к низкому столику у самой эстрады, где танцовщица подбирала с пола долларовые бумажки, выпавшие из ее костюма во время танца. Когда она исчезла за кулисами, магнитофон зазвучал на несколько децибел тише и на несколько градусов спокойнее, и завывающий баритон затянул что-то похожее на «Я люблю Париж» в арабском варианте. Лин и Нелсон уселись на подушки, и Джордж Тибош сказал, «Если позволите, я сам сделаю заказ». «А может быть, вы знаете нашу кухню?» «Только не я» заявил Лин. Я питаюсь только орешками и картофельными чипсами. сами понимаете, ночные дежурства, погони, разгул преступности. Я тоже пас, сказал Нелсон. — Моя специальность гамбургеры. Пожиратель жиров, вот я кто. Тогда мы с вами начнем с хариры. Это марокканский суп, сказал Джордж Тибаш. На закуску будет бастела. Пирог с куриным фаршем, миндалем и яйцами. Потом, я думаю, таджин – курица, приправленная шафраном, маринованными лимонами и имбирем. Ну и, конечно, кускус – это манная крупа, сваренная на пару с тушеной бараниной. А что будете пить? Шотландского со льдом большую порцию, сказал Лин. А мне бутылку пива. — попросил Нелсон. — Какого угодно. — Всю минуту, джентльмены. — А я к вам приду, как только освобожусь, — пообещал Джордж Тибаш Наш поставщик не завез продукты на вечер, так что сейчас у нас момент несколько напряженный. А пока чувствуете себя как дома. — Вот видите, — сказал Нелсон, озираясь вокруг и широко улыбаясь, — понимаете теперь, почему я хочу работать в Палм-Спрингсе? Это не Палм Спрингс, это Кафедрал Сити, напомнил ему Лин. Знаю, но это все же лучше, чем заднее сиденье автобуса с выхлопными газами в придачу. К ним подошел смуглый человек в галабии с медным подносом, на котором стояли рюмки. Нилсон решил было, что это какой-то местный парень с северной окраины Палм Спрингса, но тот спросил с восточным акцентом. Кто заказывал шотландское? Когда он ушел, Лин отхлебнул виски и сказал, «Не понимаю, как я вчера упустил этого типа? Ведь я его зажал в угол, как крысу. А потом раз, и я уже лежу бок о бок с Дэнио Доулом». «Ну, вы просто уже не так молоды?» «Очень любезно с твоей стороны мне об этом напомнить». Может быть, вы немного потеряли форму с тех пор, как в последний раз ходили в патруль? Это бывает? Нет, этот тип знает, что делает. Тогда почему он вас просто не прикончил? Любой уважающий себя террорист так бы и сделал на его месте. Он имел дело уже с двумя полицейскими, сказал Лин, и каждый раз делал только то, что был вынужден сделать. Вы хотите сказать, он не убийц? А что он собирается сделать с Джоном Луга? Вылечить его от грыжи, что ли? Если так, то способ довольно-таки радикальный, согласился Лин. Но может быть, он больше никому не хочет причинять серьезного вреда, если только его к этому не вынудят. Если его не вынудят, вы его узнаете, если увидите, даже если он будет в водолазном костюме, заверил Лин. А ты? Я его толком так и не разглядел признался Нелсон. Еще один официант принес чай с мятой, медный таз и кувшин для споласкивания рук, и новую порцию выпивки. Через некоторое время принесли еду. Официант сказал: Это Хариса Хкускусу, соус из красного перца. Нелсон оглядел стол в поисках приборов. А какие-нибудь там. Палочки для еды нам дадут, или нет. Когда с обедом было уже наполовину покончено, а пальцы у них начали слипаться от сахарной пудры с корицей, на эстраде снова появилась танцовщица. Она была постарше Нелсона и помоложе Лина, то есть уже не первой молодости, но и не безнадежно стара. Мышцы у нее на животе были такие, что ей ничего не стоило перекатить монетку, положенную ниже пупка, до самой груди. Но этот трюк она приберегала для японцев. Звеня бубенчиками на пальцах, она начала изгибаться, раскачиваться и приплясывать перед Нелсоном, который краснел и смущенно ухмылялся. Восхищенные японцы продолжали совать ей деньги за лифчик. Лин и Нелсон уже окунули пальцы в тазики с лимонной водой и вытерли их полотенцами, когда вернулся Джордж Тибуш. Он принес с собой маленькую кофейную чашечку с чаем. Нелсону очень понравилось, как он держал чашку, слегка согнув мизинец и опустив локоть. Когда Нелсон видел, что человек пьет, держа локоть поднятым, он сразу чувствовал к нему недоверие. Он подумал, интересно, макает ли Тибош печенье в чай? Лин вытянул ноги перед собой, пытаясь усесться поудобнее. Все это время он сидел по-турецки, и колени у него нестерпимо болели. — Ничего, привыкните, — сказал Джордж Тибош. — Туристам очень нравится. — Насколько я понимаю, Лео Гришман объяснил вам, в чем дело. — Отчасти поэтому я так долго к вам и не подходил, — ответил Джордж Тибош, сдвинув брови. Все пытался вспомнить хоть что-нибудь. Лео сказал, что, по вашим предположениям, Джон Луга может быть как-то связан с кем-нибудь из Испании или с Ближнего Востока. Возможно, — кивнул Лин, покосившись на Нелсона. — Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь охотился за Джоном Луга. Во-первых, в этом городе все знают, кто он такой и как его найти. Перебил его Лин. — Правильно. И не только в этом городе. Он вел дела и в Лос-Анджелесе, и во многих других местах. Я был связан только со строительством курорта в Пуэрто-Рико и некоторое время был его партнером по продаже торговых автоматов. Насколько мне известно, я единственный человек с Ближнего Востока, кто участвовал в этих делах. «А как насчет Канарских островов?» — спросил Нелсон. Джордж Тибош Немного помолчав, сказал, — Ну, если вас интересуют Канарские острова, то, по-моему, оттуда родом был человек, который оказался нашим конкурентом в Пуэрто-Рико. — Да, теперь я точно вспомнил. Мы предложили лучшие условия и заключили контракт. Он был с Канарских островов. — Как его звали? — Не Франсиско Ибаньес? — быстро спросил Нелсон. — Ибаньес? — переспросил Джордж Тиббаш. Возможно. Действительно, у него было какое-то испанское имя, но я не знаю испанского. Когда мы были в Сан-Хуане, все разговоры по-испански вел Джон Луга. Не исключено, что он помнит, как звали того человека. Может быть, и Ибанис. А больше с этим человеком вы дела не имели? — спросил Лин. — Нет. — Разве что Джон, а я нет. Я вернулся в Лос-Анджелес, а Джон, насколько я помню, остался там еще на месяц. Я думаю, нам надо сейчас же поговорить с Джоном Луга, сказал Лин Нелсону. На этой неделе вряд ли получится, покачал головой Джордж Тиббаш. Джон, ярый игрок в гольф и сейчас участвует в Кубке Боба Хоупа. Но ведь после восемнадцатой лунки игра кончается, заметил Лин. «Только не для него», — возразил Джордж Тибош, допивая чай. «Джон все свое время, с утра и до позднего вечера, проводит с любителями гольфа. Вполне возможно, что сейчас у него в доме живет кто-нибудь из знаменитостей, профессионалов. Если хотите с ним встретиться, придется поехать туда, где он играет. Суббота — последний день соревнований для любителей, и он будет, по-моему, в Индиан -Уэлс. А потом вечером... Он устраивает у себя на горе Саутридж огромный прием. Там будут все профессионалы, а заодно и несколько сотен его приятелей из загородного клуба и кое-кто из участников-любителей. У него каждый год такие приемы. Вы много общались с Джоном Луга. Как по-вашему, нет ли какого-нибудь иностранца из какой угодно страны, кто хотел бы свести с ним счеты? Есть у него враги? Джордж Тибаш улыбнулся. У такого человека, как Джон Луга, обязательно должны быть враги. Ведь он поднялся из трущоб Лос-Анджелеса до Саутриджа, до самого верха горы, которая возвышается над Палм-Спрингсом. Но я полагаю, что всех своих врагов он пережил. А теперь, если вы позволите, я должен вернуться на кухню. Надеюсь, вам понравилась наша еда, и вы расскажете о нас, Своим знакомым, и сами придете еще. Когда они шли к двери, Нелсон сказал Лину Погодите минутку, у вас не найдется пары долларов? Я тоже хочу сунуть их заливчик танцовщиц. Лин машинально полез в карман, но тут же покачал головой Знаешь, у меня куча мелочи, только я ее дома оставил. Есть, правда, кредитная карточка но перерасход по ней больше, чем отсюда до Варшавы. Танцовщица, тело которой лоснилось от пота и благовонных масел, сладострастно раскачивала бедрами перед самым пожилым из японцев. Нелсон остановился, чтобы поглядеть, но Лин потянул его за рукав. «Пойдем, пойдем. Все они одинаковые. Заставляют на коленях просить, чтобы тебя допустили до этой штуки». А на самом деле там ловушка для акул, как у Жака Кусто».